наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 13-е в поисках острова Буяна. День 3-й. Я иду по берегу к месту, откуда Конюх планирует отправиться по морю по пути князя квидона в бочке из-под селедки, купленной на привозе. Удивительное явление. С утра невероятно сильный отлив. Море ушло метров на 60. У кромки воды я вижу Конюха. Он пьет морскую воду Конюх, что вы делаете? Ой, что ж ты, вражи на меня не остановил Ну, я идиот Ну, ты же образованный человек Пушкина читал Ой, это ж 150 кило селедки Ох, как пить хочется да зачем же вы пьете море? Оно ж соленое Да какое оно соленое Вот селедка, та была соленая Ой, 150 пятьдесят кило Нет, чувствую, не напьюсь я Море теплое так Получается, это вы сделали такой отлив? не я еще ничего такого не делал Пока только пью Ой, Хе. медузская холодненькая Хорошо конюк вы весь отекли Все стало огромное Руки, ноги, лицо да Ты там про отлив говорил? О, похоже, пора Где тут на берегу ближайший? Ну, хотя бы кустик Вон там Ага Ой, подтолкни меня, а я покачусь Конюх медленно катится в сторону пирса Конюх, осторожнее, арматура! Невероятная картина С неба падают селедки, медузы, и пивные крышки А вот какая-то шкурка Это не шкурка, это я Что от меня осталось, корреспондент, расскажи А то чувствую себя лопнувшим мячиком Так вы так и выглядите А? Ну, ничего Зато пить не хочется И в бочку помещусь Ну ладно, надо стартовать Наверное, а то Остров Буян меня заждался Подождите, а подарки? о подарки давай <с> Вот, телевизор Филлипс С диагональю 70 сантиметров Видеомагнитофон, видеокамера Серьги с сапфирами и 400 долларов Ух ты, богата Это все дарит вам Заключенный магаданской колонии Анатолий Кучеренко, укравший все это У семьи Бестаевых из Воронежа Правда, это вещь доки поэтому пока В окончании следствия все надо вернуть в Воронеж Старшему следователю прокуратуры Майору Деревянко Он уже решил, куда он что поставит Ну все, спасибо Опускай меня в бочку Фух ты, как селедкой-то пахнет Ай, Ненавижу селедку Как ее только люди едят Ну, заколачивай Заколачивай, корреспондент И кати меня в море И вот торжественный момент Бочка с конюком плюхается в море Счастливого плавания, Конюх! Бывай, корреспондент! Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается, нам в городе Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра! Счастливого